На возвращение в мотель ушёл остаток ночи. Когда студент упал на траву, Джинет со всех ног побежала к самой широкой дороге из тех, что виднелись поблизости, озарённому светом фонарей бульвару, и как раз успела на автобус. В крови её одежды линет? Джинет не знала. К счастью, водитель, объяснявший, как добраться до аэропорта, и два на неё взглянул. Дабы не рисковать, Джинет села на последнее сиденье, благо попутчиков почти не было. куда же она попала. Автобус медленно полз мимо домов и магазинов с тёмными витринами, большой церкви, зоопарка и наконец оказался в центре, где Джина следовала пересесть на другой маршрут. Она долго прождала автобус, дрожа от страха и сырости под плексиглазовым козырьком остановки. Сколько времени она не знала. Часы потерялись. Если слетели во время драки, полиция воспользуется ими как зацепкой. Впрочем, много ли расскажут дешёвые тайникс, которые она купила в Ulta Greens. Вот Пушка расскажет побольше, куда она её выбросила, на лужайку. Правая рука до сих пор немела от отдачи, а кости дрожали как камертон. До мотеля Джент добралась только на заре. Город просыпался. Когда она прокралась в номер, первые солнечные лучи уже пробивались сквозь предрассветную мглу. И спала Телевизор по-прежнему работал. Шла реклама какого-то тренажёра. С экрана лаял мускулистый парень с длинными собранными в хвост волосами и крупным хищным ртом. Джинат понимала: времени в обрез. Через пару часов за ней приедут. Как же у неё хватило ума бросить пушку? Впрочем, сокрушаться об этом было уже поздно. Не глядя в зеркало, она полоснула лицо, вычистила зубы, переоделась в джинсы и футболку, Рабочую одежду, мини-юбку, топ и жилет с бахромой затолкала в мусорный контейнер за мотелем. Время сложилось в гармошку. Все прошлые годы, весь жизненный опыт сжались под весом случившегося в эту ночь. Джинет вспомнила, как укачивала новорожденную Эми. До утра просиживала с ней у окна, баюкала и нередко засыпала сама. Те счастливые минуты она будет помнить всегда. Дочкины вещи Джинат сложила в её рюкзачок с крутыми девчонками, свою одежду и деньги в пакет, потом выключила телевизор и разбудила Эми. "Вставай, солнышко, пора ехать". Малышка толком не проснулась, но позволила матери себя одеть. По утрам дочка всегда была сонной и заторможенной, и Джина тратилась, что не уезжают не вечером. Пришлось бы долго бисе снять и уговаривать. Сэмми съела батончик мюсли, запила теплой виноградной газировкой, и они выбрались на автобусную остановку. Ночью, возвращаясь в мотель, Дженет видела большую каменную церковь и табличку с надписью «Храм Пресвятой Девы Марии Скорбящий». Главное – не перепутать автобусы, и они с Сэмми туда доедут. Дженет посадила дочку на заднее сиденье и крепко прижала к себе. Всю дорогу девочка молчала, лишь рассказав, что проголодалась. Джинат достала ещё один батончик из коробки, которую положила в рюкзачок вместе с чистой одеждой, зубной щёткой и игрушечным кроликом-питером. "Эми, доченька моя", беззвучно шептала Джинат. "Прости меня. Прости. В центре они пересели на другой автобус и ехали ещё минут 30. За окном мелькнул зоопарк. Неужели она пропустила остановку? Нет, ночью по пути в мотель церковь была до зоопарка. Значит, сейчас будет после вот и церковь. Днём она уже не казалась такой большой, но Джинет не слишком расстроилась. Она вывела имя через заднюю дверь, а Идва отехала автобус, застегнула ей куртку и надела рюкзачок. Монастырь сестёр Милосердия, гласила табличка на столбе у подъездной аллеи. Да, ночью Джинет её тоже заметила. Они сами зашагали по аллее, обрамлённой старыми деревьями, вероятно, дубами, с мшистыми узловатыми ветвями, которые занакались над самой головой. Прежде Джинат монастырени не видела, и какие они, не знала. Монастырь сестёр Милосердия оказался обычным домом, хотя и довольно красивым, изне ярка мерцающего камня, с черепичной крышей и белой кантовкой окон. Прямо под окнами разбили аптекарский огород. Да, подумала Джинет, ухаживать за нежными стебельками самое то для монахинь. Она помогла дочке подняться на крыльцо и нажала на кнопку звонка. Вопреки ожиданиям Джинет, открыла вовсе не старуха в чёрной мантии, или как там называется монашеский наряд, а женщина чуть постарше её, за исключением покрывала на голове, одетая совершенно обычно: в юбку, блузку и удобные коричневые туфли. Чернокожая Да ты езди за Йовы чернокожих джинет видела лишь в кино зато мемфисыми буквально кишел а она знала некоторые чёрных недолюбливают но у неё самой таких проблем пока не возникало что же чернокожая так чернокожая простите за беспокойство начала джинет у меня машина сломалась нельзя ли конечно можно проговорила монафиня вернее не проговорила а пропела ни голоса музыка Ничего подобного Джина в жизни не слышала. Заходите, обе заходите. Монахиня посторонилась, пропуская мать и дочь в фойе. Джина знала, другие монахини, вероятно, тоже чернокожие, где-то рядом спят, готовят обед, читают или молятся. Они же целыми днями молятся. Судя по царящей в здании тишине, она не ошибалась. Сейчас ей следовало хоть ненадолго избавиться от монахини. Джинет понимала это так же чётко, как и то, что убила студента. Следующий поступок принесёт мучительную боль. Впрочем, к боли она давно привыкла. Мисс, пожалуйста, заведите меня Лэйси, предложила монахиня. Это ваша дочка? Она наклонилась к Эми. Привет. А как тебя зовут? У меня есть племянница твоего возраста, такая же кукла. Лэйси посмотрела на Джинет. «Малышка очень застенчивая, хотя, наверное, дело в моем акценте. Я из Сьерра-Леоне, это в Западной Африке». Лэйси взяла имя за руку. «Знаешь, где Африка?» «За три девять земель отсюда». «Здесь все монахини из Африки», – полюбопытствовала Джиннет. Лэйси засмеялась, сверкнув белоснежными зубами. «Нет, что вы, только я». Воцарилась тишина. Джинет очень понравилась монахине. Понравился её голос и то, как блестели её глаза, когда она разговаривала с Эми. Мы опаздывали в школу, прервала молчание Джинет. А машина у меня старая, раз и заглохла. Лейси понимающе кивнула. Сюда, пожалуйста. Она повела Джинет с Эми на кухню, очень просторную, с большим дубовым столом и шкафчиками, на которых красовались ярлычки: посуда, консервы, Макароны и рис. Джинат не представляла, как питаются монахини, но решила, раз их тут много, такие рылычки отличная идея. Лизе показала ей телефон, старый коричневый аппарат с длинным шнуром, прикреплённый к стене. Все следующие действия Джинат заранее продумала до мельчайших деталей. Лизе поставила перед ими тарелку с домашним печеньем и стакан с молоком, а Джинат набрала номер И под компоненментавtответчика, вещавшего о переменной облачности, 12 градусах тепла и большой вероятности дождя ближе к вечеру, притворилась, что общается с представителем страховой компании и кивала мне мимо ответом. "Эвакуатор пришлют с минуты на минуту", объявила она в вешае трубку. "Сказали, чтобы ждала на улице, аварийной комиссарне подалёку". "Отличные новости", обрадовалась монахиня. "Вам очень повезло". Хотите, оставьте девочку со мной. На оживленной улице ребенку не место. Ну вот, даже врать больше не придется. Нужно лишь сказать «да». Она не помешает? У нас все будет в порядке. Улыбнулась монахиня и ободряюще взглянула на Эмми. Правда? Видите, она согласна. Так что можете спокойно заниматься машиной. Эмми сидела за большим дубовым столом, но к печенью и молоку не притронулась. только сняла рюкзачок и положила его рядом. Джиннет впилась в нее взглядом, потом опустилась на колени и прижала к себе. «Будь умницей», – шепнула она, и малышка кивнула. Хотелось сказать что-то еще, но слова не шли. Джиннет вспомнила записку, которую сунула в рюкзачок. Монахини наверняка ее найдут. Она еще крепче обняла дочь, жадно впитывая ее тепло и запах. Подступили слёзы, но чернокожая Люси или как её, Лейси, ничего не заметила. Все чувства и драгоценные воспоминания следовало спрятать, сохранить в себе, чтобы никто не увидел. Джинат разомкнула объятия, не сказав ни слова, вышла из кухни и быстро зашагала по подъездной аллее.